Глава 12. Развели Лену с Мишей быстро. Адвокат, которого наняла Лена, позвонил ей после заседания и сообщил, что бывший ее супруг возражать против расторжения брака не стал, и судья удовлетворила иск. Лене было и горько, и легко одновременно. За последнее время она почти не думала ни про мужа, ни про его поступок, ни про предстоящий развод. Ожидание ребенка захватило ее полностью. Когда мама Лены узнала, что дочь не решилась прервать беременность, то по такому случаю выпросила у начальства несколько отгулов и переехала в город. Они вместе провели чудесную неделю. Лена приходила домой, где ее уже ждал вкусный ужин, улыбающаяся маме на лицо и вечерние долгие прогулки и разговоры. Казалось, что раньше у них обеих на общение времени не хватало. Дела постоянно закручивали так, что всего и оставалось, что спросить друг у друга о самочувствии и новостях. Сейчас и Лена и Любовь Ивановна никуда не спешили и наслаждались обществом друг друга. Лена ехала домой с улыбкой, что в последние годы, когда она жила с мужем, случалось редко. В основном по дороге домой она хмурила брови, и старалась припомнить, что ей нужно купить, сделать или успеть сегодня. А теперь она смотрела через мутное от капель дождя стекло машины на городские улицы, блестящие от дождя и света фонарей, и улыбалась в предвкушении того, как войдет сейчас в свою квартиру, где витают вкусные запахи творожной запеканки и только что сваренного какао – На плите, укрытая грелкой, ожидает ее кастрюлька с любимым сырным супом. И мама ждет ее домой и постоянно выглядывает в окно, не паркуется ли в узком дворике маленькая ленина машинка. А в субботу приехала еще и Иринка, и квартира наполнилась ее звонкими рассказами про институт и про наглого соседского Кирилла, который надоел ей до чертиков, потому что постоянно подбивает к ней клинья. и предлагает жениться». Время летело быстро. Вскоре уже показывался по берегам королевы Невы тонкий утренний ледок, стало подмораживать. Зима дышала на город, одевая в кружево парки и скверы. Лена шла через сквер, закутанная в куртку и теплый шарф, восторженно разглядывая кристальный иней на необлетевших еще золотисто-бурых листьях. «Лена! Лена, привет!» Раздался позади нее негромкий возглас. Девушка обернулась и увидела бывшего мужа. Только узнала она его с трудом. Миша очень похудел. Худоба не была болезненной и даже шла ему. Но вид у него был не очень счастливый. Лена вдруг подумала, что она почти уже и позабыла, как он вообще выглядит. Иногда она получала от него сообщения. Иногда ругательные, иногда наоборот, сплошные извинения и признания в любви. Лена даже подумала, что Миша, вероятно, пишет это все в нетрезвом виде. Другого объяснения столь странным перепадом его настроения она не находила. После этого она и вовсе перестала читать его сообщения и заблокировала номер бывшего мужа. Каким ветром его сегодня занесло в маленький скверик позади офисного здания, где она работала, Кто бы знал ответ на этот вопрос? «Лен, ты здорово выглядишь!» Миша смотрел на рыжие кудряшки, рассыпавшиеся по шарфу из-под коричневого фетрового берета, и на ее маленький вздернутый носик, украшенный веснушками. «А я тут недалеко был, по делам!» Документы отвозил в юридическую контору. «Смотрю, ты или не ты идешь, не узнал тебя сразу!» «Хорошая примета, говорят!» «Привет, Миша. Спасибо за комплимент. А ты похудел. Наверное, спортом занимаешься?» «Да нет. Как-то все времени не хватает», — смутился Миша. «Пойдем кофе выпьем. Ведь тебе к девяти только в офис надо, как раньше». «Да, к девяти, но я не хочу кофе. Я выехала пораньше, чтобы прогуляться. Лене вовсе не хотелось проводить утро в обществе бывшего мужа». «Ну, тогда я тебя немного провожу до офиса». Миша отступать не собирался и пошел рядом с Леной, натягивая перчатки на озябшие руки. «Ну, расскажи, как поживаешь?» «Нормально я поживаю», — резко ответила Лена. «Не нужно меня провожать. Я сама прекрасно дойду. Вообще, отстань, пожалуйста. Будь так любезен. Мне неприятно с тобой говорить. Разве сам не понимаешь?» Ты никогда меня не слушала, взорвался вдруг Миша. Что, так сложно просто выслушать человека? А ты при первой же возможности побежала разводиться. Ждала уже, да, как от меня избавиться. А ну, рот свой закрой, спокойно ответила Лена. Я тебе не служба психологической помощи, чтобы тебя слушать. Я такой же человек, как и ты, и мне, может быть, самой было нужно, чтобы меня понимали и слушали. А ты К Олесе своей за поддержкой шуруй. Мне все равно, какие там у тебя ко мне претензии. Если что-то не устраивало в семейной жизни, никто не держал тебя. С вещами на выход. Меня не устроило то, что ты врешь мне и крутишь роман на стороне. Я пошла и развелась. И не обманывала тебя. Ничего не скрывала. А сейчас тебе что от меня нужно стало? Да не было у меня ничего с Олесей. «Она жена моего начальника, друга». Миша стал говорить тише, лицо его покраснело. «А ты ведь даже выслушать меня не смогла, не захотела». «Миш, ты дурак? Я все сама видела, своими глазами. Ты врал мне. Сколько времени врал, я даже предположить не могу. Да и все равно теперь уже. Зачем я должна тебя слушать? Твое вранье и нелепое оправдание». «Отстань от меня, иди своей дорогой». «Я на развод согласился только для того, чтобы тебе нервы не мотать». Миша схватил за руку намеревающуюся уйти девушку. «Я думал, ты успокоишься, и мы спокойно поговорим. Я тебе все объясню». «Ой, ну спасибо тебе, что хоть здесь меня пожалел». Развёлся, не стал нервы мотать. С усмешкой ответила Лена и вырвала свою руку из Мишиной ладони. «Ладно». «Давай, выкладывай свои объяснения. Я тебя внимательно выслушаю», — согласно кивнула девушка. «Только сначала у меня есть маленькое условие. Доставай свой телефон, набирай номер Олеси и ставь громкую связь. Я хочу у нее кое-что спросить. Да, прямо сейчас и здесь, при тебе». Миша побледнел, задумался на миг и нерешительно достал из кармана аппарат. После прошлого их разговора он извлёк урок и удалял всю переписку с Олесей. Но звонок, помедлив немного, он нашел в списке контактов нужный номер и вопросительно глянул на Лену. «Лен, ну для чего вот это сейчас? Зачем выносить на всеобщее обозрение то, что происходит в нашей семье? Мне как-то неловко и перед Костей, и перед его женой. У них своих проблем хватает, в своей бы семье разобраться». «Зачем еще их в наши проблемы посвящать?» «Да что ты! Что же может быть неловкого? Ведь Олеся и так была почти что членом нашей семьи, как я подозреваю. Так что все свои, почти родня. Уж не знаю, был ли Костя в курсе всего. Думаю, что нет. Но уж нам-то с тобой, чего Олесю стесняться?» Лена шагнула к бывшему мужу и быстрым движением нажала значок вызова на экране. Миша дернулся, но отступать уже было некуда. Глядя снизу в его лицо своими карими глазами, Лена поставила вызов на громкую связь. Время застыло для Миши. В ожидании гудка он лихорадочно соображал, что делать, и одновременно молил Вселенную, чтобы Олеся была занята и не ответила на звонок. После первого же гудка он поспешно нажал кнопку отмены и сбросил вызов. Лена стояла очень близко. и Миша ощущал ее теплое дыхание, видел каждую веснушку на ее лице. Ему захотелось обнять ее, вспомнилось, как они гуляли раньше вместе, как Лена смеялась в ответ на его шутки, как слушала его возмущение по поводу неприятностей на работе и никогда ни в чем не упрекала. «Лен!» — негромко начал он. Душа плакала и просила сказать то, что так болело внутри. Словно гром раздался телефонный звонок. Мишин телефон разразился громкой мелодией популярной песни. Он вздрогнул, схватился за карман, а увидев экран телефона, испуганно отступил от Лены. Лена, улыбаясь, стояла рядом и смотрела на его смятение. «Ну что же ты? Ответь человеку!» Насмешливо сказала она, указав глазами на трезвонящий в Мишиной руке аппарат. «Наверное, Олеся перезванивает». Помертвевшую рукою Миша машинально ткнул в телефон и в трубке раздался голос Олеси и без всякой громкой связи, слышимой стоящим близко друг к другу бывшим супругам. Олеся громко и весело прощебетала. «Привет! Ты соскучился по мне, мышонок?» Миша побледнел еще сильнее. Лена хмыкнула и, пожав плечами, пошла в сторону своего офиса. «Лен!» Миша, забыв отключить звонок, кинулся следом. «Пока, мышонок, иди давай, тебя твоя мышь ждет. с насмешкой ответила Лена и прибавила шаг.